Игра слов. В немецком есть ряд слов, которые просто обязаны быть во всех других языках, но по какому-то недоразумению их вы еще не знаете. Например, комершпек, дословно «сало печали», действительно описывает набранные в стрессе или при заедании эмоций килограммы, обычно приходящие во время развода, неприятностей на работе или просто турбулентными временами жизни. Ведь точнее не скажешь. Причем нельзя спутать их с зимним салом, винтершпек, которые наедают с наступлением холодного времени года и рождественских праздников, или набедренным золотом. Хюфтгольд, не путать с шоколадом альпенгольд, которое можно наесть в любое время года, но оно не мешает, а наоборот очень к лицу. Или вот еще хорошее слово нервеннарунг, пища для нервов. Обычно это сладкая и не самая полезная еда, которой легко наесть то самое кюмершпек, но иногда в нервной ситуации без такой пищи в виде кабана в шоколаде никак. Полезное в хозяйстве слово «пуц фиммель слегка нездоровая склонность к уборке всегда и везде. Такую штуку, как у Лины, я не совсем понимаю, но крайне одобряю, потому что чистота – залог здоровья и красоты. Прелестная швабская хергот в Швайзерле, то есть богообманщики, которые на самом деле обычные тюки мула мальтащен, такие большие плоские пельмени. Обманщики они потому, что в период строгого поста монахи придумали заворачивать мясной фарш в тесто, в надежде, что богу сверху не видно, что под ним. Фрэмштшэмен Прекрасный глагол, означающий «испытывать испанский стыд», то есть чувство стыда и дискомфорта за то, что сделал кто-то другой. Дословно переводится как «стыдиться за чужого». Но, согласитесь, одним словом намного интереснее. «Фэшлембесон» – глагол, примерно означающий «улухудшать», то есть «ухудшать» в процессе улучшения. Русский вариант «хотели как лучше», а «получилось, как всегда, в одном» свай замкайт», что дословно переводится как «двоеночество». Есть «одиночество», «айн замкайт», а это когда вас только двое, и вам вместе хорошо. Такая очень личная ситуация. На самом деле должна же быть альтернатива одиночеству. Копкина кино в голове, непрошенные назойливые картинки, которые возникают сами по себе, когда вы что-то слышите. Обычно это то, что хочется развидеть и забыть, но получается плохо. Например, когда дети впервые узнают, откуда они берутся и с осуждением смотрят на родителей торшлюс паник означает паника закрытых ворот, когда человек испытывает тревогу, понимая, что времени или возможности остается все меньше. Например, я прямо сейчас думаю, что мне уже 43, и я вряд ли напишу гениальные книги и стану гениальным писателем, и это жутко обидно. Хочется прямо сейчас создать шедевр, или иногда спортсмены к концу карьеры начинают изо всех сил пытаться поставить рекорд, чтобы успеть завоевать успех до начала спортивной пенсии. Замечу, что это не имеет ничего общего с привычным дедлайном, который диктуется внешними условиями. Торшлюс-паник штука исключительно внутренняя и субъективная, как похудение к лету. Иногда, кстати, очень полезная, потому что если бы не она, я не написала бы эту книгу никогда. Фингерш-птицингефюль. Что вам покажется названием новой модели боевых танков или ракеты дальнего поражения? Но на самом деле это чувство бережности и чуткости. Дословно, чувство кончиков пальцев, то есть осторожная и тонкая реакция. Это может быть и мастерство в деле, и профессионализм в работе, и очень эмпатичное и глубокое отношение к людям. Им может обладать и воспитательница в садике, и ювелир. Такое вот прекрасное понятие. «Geborgenheit» переводится дословно как «защищенность», но означает скорее чувство общего комфорта, когда и защищенность, и уют, и эмоциональная безопасность встречаются вместе, и человек чувствует себя просто как в домике, где ему хорошо и тепло. Модное нынче датское слово Хюги немного похоже на «Geborgenheit», но Хюги это больше про радость от простых вещей, а «Geborgenheit» — про душевный покой. Шнапсиде. Шнапсовая идея. Означает неудачную или дурную мысль, которая пришла изначально во время распития крепких алкогольных напитков. Сейчас это просто дурацкая мысль, которая закончилась либо неудачей, либо конфузом. Шайнхайлик. Святой напоказ. Когда человек делает невинный или высокоморальный вид, но на деле все иначе. Но это не только ханжа или святоша. Это, может быть, и ребенок, который слопал все конфеты и с показушно святым лицом сидит и делает вид, что он ангелочек. Дункель цифер. Темная цифра. Не до конца выявленное количество чаще всего применяется в области криминальных статистик. Например, количество применения физической агрессии в семье или статистика болезней, про которые стесняются говорить и которые лечат самостоятельно. Цифра темная, так как полностью не может быть выявлена и зафиксирована. То есть она видна в статистике только частично. Остальное скрыто в темноте. Немцы так и говорят Донкель цифер намного больше». «Фернве» — очаровательное слово-противовес слову «ностальгия», «тоска по родине». «Хаймве» — дословно «боль по дому». Немцы решили, что если есть тоска по дому, то вполне может быть тоска подали, поэтому если вы вдруг понимаете, что вам захотелось уехать, убежать или улететь в дальние края, то это та самая «Фернве». Поздравляю, она лечится отпуском и путешествиями. Одно слово, а какие за ним надежды?» Шаденфройде. Радость от повреждения. На самом деле это сложное удовольствие, которое мы получаем, наблюдая за неудачей другого человека. И неважно, приложили вы к этому конфузу руку или просто посодействовали. Это может быть неприятностью человека, который вас обидел или который вам неприятен. Вот, сделал вам человек пакость, а потом вляпался в собачью фекалию. Вроде мелочь, а приятно. Хоть и аморально такому радоваться, но как иногда хочется, да? «Лебенсмюде» – уставший от жизни. Вы скажете, от жизни мы все иногда устаем, что же тут нового? Но конкретно «лебенсмюде» – это когда все очень серьезно, потому что слово намекает на сильную опасность ситуации, и тем оно хорошо. Сразу понятно, что это не игры и не хихоньки-да-хахоньки. Дай бог вам его никогда не использовать. Морген Мофель переводится дословно как «утренний ворчун» и подходит ко всем людям, которые утром находятся в не самом прекрасном расположении духа, включая меня. Давайте честно, вы вообще знаете взрослых, которые встают рано утром с удовольствием и бодростью? Люди ли они вообще? Я вот, чтобы как-то раскачаться до состояния вменяемости, должна выпить ведро кофе, позавтракать и мрачно долго смотреть в окно, иначе поднять-то подняли, а разбудить забыли. И даже попытки ложиться пораньше заканчиваются тем, что я встаю так же угрюмо и печально. Просто на час раньше. Морген муфель, и все». Цукцванг – понятие, известное всем шахматистам. Можно перевести как «принуждение к ходу», и означает оно то же самое. В шахматах это была любимая дедова хитрость, когда он загонял меня в ситуацию, где любой ход делал только хуже и сулил шах и мат. В обычной жизни это такое положение дел, когда любое решение делает только хуже. Но ничего не предпринимать тоже нельзя. Например, в период сильных финансовых трудностей взять непомерный кредит, чтобы погасить ипотеку или спать с начальником ради повышения зарплаты. И так, и так плохо, но сделать вид, что все в шоколаде тоже не получается. Драхенфутер – несколько устаревшее, но очень тонкое понятие «корм для дракона». Появилось оно в 20-х годах прошлого века у продавцов цветов, потому что мужчины часто возвращались домой из бара поздно и не совсем трезвыми, а чтобы как-то сгладить вину, покупали жене букеты роз. Потом эта спорная традиция перешла на конфеты и более солидные подарки, и не только жене, но часто и тёще. Оно в целом отражает желание мужчины задобрить домашнего дракона подарком. Гешмакс ферверунг. Дословно «путаница вкусов» обозначает, в принципе, то же самое, но не только в еде, когда клубника подается с жареной рыбой, но и в жизни, когда на концерте играют все стили музыки и когда одежда явно не сочетается. Примерно как музыкальная какофония, но может случиться и в личной жизни, когда человек внезапно и нелогично начинает дружбу или близкие отношения с теми, кто далек от его стиля жизни на миллионы световых лет культурно и морально. Орвурм. Ушной червь. Не пугайтесь, звучит отвратительно, но обозначает назойливую мелодию в голове. Вот так услышишь какую-то мелодию или вспомнишь песню, и все, теперь целый день она крутится в мыслях. И делай, что хочешь. Какую музыку не слушай, как головой не тряси, в мыслях опять «Ой-ё, батарейка». После второго ребенка у меня такой орвурм случается с песней «Синий трактор», потому что «По полям, по полям, синий трактор едет к нам. Вот теперь попробуйте выкинуть из головы». Швайный хунд. Мое любимое слово в этом почетном списке, потому что переводится как свина-собака. На самом деле это иногда оскорбление, но чаще та часть человека, которая бессовестно ленится и всячески отлынивает от сложных дел, спорта, полезной еды и исполнения обещаний. Это не я лентяй, это тот самый швайнахунт во мне так безобразно себя ведет. Ничего не поделать. Мой свинопес не то чтобы себя плохо ведет, он давно взял бразды правления в свои мохнатые копытца и радостно виляет хвостом, потому что вместо того, чтобы сдать книгу вовремя, я рассматриваю смешные видео в соцсетях про домашних питомцев, хотя питомцев у меня достаточно своих. Но что поделать? Яин. Соединение «да» и «нет» в одно слово обозначает и «да» и «нет» одновременно. Никто бы не догадался, правда? Идеально для всех родителей и тех, кто не может определиться здесь и прямо сейчас. Одно слово и все готово. По-моему, яин еще хуже выражение «посмотрим по обстоятельствам», потому что обстоятельства могут измениться. А яйн это абсолютное признание в том, что отвечающий – хитрая скотина». И уходит от ответа. Хотя иногда это удачный ответ в виде «не все так однозначно». Например, когда вас спрашивают, довольны ли вы зарплатой. Яин в этом случае, намек прозрачный, неплохо, но есть куда расти.